Особенно откровенно высказывались Клавдия Регин, сенатор Юний Марул и бывший муж Луции Эли, которого она, не задумываясь, пригласила на этот ужин. «Завтра же, — заявил Эли, — Луции станет совершенно ясно, чего и в будущем ждать от Фузана. Если он сразу пожелает увидеться с ней с глазу на глаз, это плохой знак, значит, он намерен объясняться». Но, вероятнее всего, Фузан также боится объяснений, как боялся их в свое время он, Эли, и потому постарается разговор оттянуть. Да, он, Эли, готов держать пари, что император завтра же пожелает обедать в кругу семьи, так как сначала захочет увидеться с Луци на людях. Что касается Луци, то она, видимо, не испытывала страха перед предстоящим объяснением с императором,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 Волнуясь и ощущая неловкость и желание, ожидал он предстоящего завтра объяснения с Луцией. Оттачивал фразы, которыми хотел сразить ее. «Он, великодушный Домициан, Бог, ее грешницу, милостиво им прощенную». Но знать заранее, что какие бы фразы для нее ни не приготовить, она только улыбнется –